Глава 10. Если бы я только мог вернуть все события обратно. Если бы мог избежать глупых и непростительных ошибок, которые допустил. Откуда бы мне было знать, что тот ухват порождает с ревазом московским, одним из самых известных преступных авторитетов, который считался некоронованным королём преступного мира и который хотел узнать, куда тот ухват дел уральский воровской общак, доверенный ему подельниками. Когда мне сказали, что Тухват пошёл на такое беспредел и присвоил общие деньги, я понял, что спасти его уже не мог никто, даже Леонид Димаров. Есть определённые законы в преступном мире, которые нужно исполнять без прикослов. Например, если в колонию или тюрьму приходит малево какого-то известного воров в законе, её должны исполнять все сидящие там заключённые. Любой, кто попытается спорить это решение, обычно не доживает до утра. Исключений не бывает никогда. На этом страхе держится весь преступный мир. Но тогда я ещё не знал, что меня ищет сам Ривас Московский. Я не подозревал, что вместе с бандитами меня разыскивают и все сотрудники милиции, купленные Ривасом и его друзьями. А потом кто-то догадался проверить гостиницы. И, конечно, рано или поздно очередь должна была дойти до гостиницы Россия, где я не просто остановился, а ещё и показал свой паспорт. Так что это уже было дело техники. Выяснить, кому я звонил по телефону в номере. Вычислили все три телефона: му Баряков, тётя Лиза и Пётр Евгеньевич Ширшенский. К тому времени я уже работал на его комбинате и даже имел койку в их общежитии. Учитывая, что у меня не было высшего образования и я практически ничего не умел, он взял меня своим личным водителем. Я познакомился и с его милой супругой. Им обоим было под 60. Удивительно светлые и порядочные люди, такие и так редко попадаются в наше сволочное время. Нужно было видеть, какая у них библиотека, какие люди к ним приходили, и наконец, с какой нежностью и вниманием они относились друг к другу. Пётр Евгеньевич был из породы тех интеллигентов, которые ни одному своему сотруднику никогда не тыкают, даже камнёна обращался только на пыль. А как супруги разговаривали друг с другом. Потом я узнал, что они были знакомы ещё со школы. Представляете, что это такое? Влюбиться в девочку, с которой сидишь за одной партой и прожить с ней всю жизнь. Или влюбиться в мальчика, который оказался с тобой в одном классе и пройти с ним рука об руку больше полувека. Я иногда просто завидую таким людям. Я работал в Шершенском более 3 месяцев, когда решил позвонить брату. Равиль сообщил, что у них всё в порядке, дети растут, мать хорошо себя чувствует. И уже в конце разговора сказал, что несколько дней назад в своей квартире был найден убитым Хасан Хизирович. Я прямо-таки ахнул. Начал расспрашивать брата, кто его убил, но тот сам ничего не знал. Я положил трубку в очень расстроенных чувствах, хотя и целый день не находил себе места. Я ведь хорошо помнил, что Димаров к нам приглашал именно мубаряков. И теперь Хасана Хизировича застрелили. Я вспомнил, как звонил ему из гостиницы, я подумал, что теперь такая же опасность угрожает тёте Лиде, поэтому решил перезвонить ей в Санкт-Петербург, но её телефон не отвечал. Я звонил весь вечер, но телефон упорно молчал. На следующий день опять звонил, и она снова не отвечала. Вечером я попросил Петра Евгеньевича отпустить меня на один день. Что случилось? поинтересовался он. Я волнуюсь за тётю Лизу, пояснил я. После того как умер её муж, она живёт одна. Её дочь сейчас в Германии, и уже 2 дня тётя Лиза не отвечает на мои телефонные звонки. Разве ты ничего не знаешь? удивился Пётр Евгеньевич. Она неделю назад уехала в Германию к дочери и вернётся только через 3 месяца. Мы недавно с ней разговаривали, она просила передать тебе привет. Вот тогда я немного успокоился. Мобаряков убрали, но тётя Лиза успела уехать. К этому времени я уже сумел найти себе подходящие патроны, и теперь мой пистолет был с полной обоймой, которая довольно скоро мне пригодилась. Я просто обязан был помнить, что сделал три телефонных звонка из своего номера в гостинице. Позвонил Хасану Хидировичу и тёте Лизе поздно вечером, а утром ещё перезвонил домой Петру Евгеньевичу. Но про третий телефонный звонок я почему-то забыл, рассуждая, что Шершенский не имеют никакого отношения к моим проблемам. Но те, кто меня искал, думали иначе. Они проверяли все мои связи, отрабатывали все мои звонки, и, конечно, вышли на Широшенских. Единственная их ошибка они не могли учесть, что именно я буду работать водителем у Петра Евгеньевича, и в тот роковой день окажусь рядом с ним. Ну давайте по порядку. Утром я забрал Петра Евгеньевича и отвёз его на работу. Так всю сут дня мы мотались по разным делам, и он всё время звонил домой. Вероника Денисовна чувствовала себя плохо, и Ширшенский беспокоился за её здоровье. Так как телефон не отвечал, он решил заехать в перерыв домой, чтобы узнать, как себя чувствует супруга. Мы подъехали к дому, и он поднялся наверх. Я ждал его 5 минут, 10, 15, но его всё не было. А я знал, как ему важно вернуться на комбинат, где на 2 часа было назначено совещание. Поэтому рискнул и подошёл к окну. Блага не жили на первом этаже. То, что я увидел сквозь занавески, было страшно. Вероника Денисовна лежала на полу без сознания, а какой-то мбал бил Петра Евгеньевича по лицу, очевидно, требует от него какую-то информацию. Другой сидел на стуле и молча курил, наверное, наслаждаясь этим зрелищем. Позже я узнал, что от них требовали указать мое место нахождения. И оба молчали. Понимаете? Их били, а они меня не выдавали, не выдавали абсолютно постороннего им человека. А вы думаете, что сегодня нет настоящих людей? Просто бандиты и воры принимают интеллигентность за слабость и глупость. Причём бандитами и ворами я называю не только уголовников, которые совершают уголовные преступления, но и чиновников, политиков, бизнесменов, ещё более беззастенчиво обворовывающих собственный народ. Именно они считают интеллигентов дураками, не умеющими устраиваться в этой жизни, не понимая, что иногда проявление силы есть отказ от совершения подлости, от предложенных денег, от совершения противоправной сделки. Правда справедливости ради стоит сказать, что таких по-настоящему интеллигентных людей становится всё меньше и меньше. Я подошёл к дверям и вежливо позвал, накинув кепку на лицо, чтобы меня не могли узнать, и сжимая пистолет в руке. Услышал шаги подходящего человека. Что надо? грубо спросил он. Я ваш сосед, пояснил я этому мерзавцу. Принёс срочную телеграмму для Шершенских. Оставь себе. Потом заберу. ответил бандит. Нужно было во что бы то ни стало заставить его открыть дверь. Дорога была каждая секунда, в любой момент сердце стариков могло не выдержать этих пыток. Здесь телеграмма от какого-то Рената Давлещина, сообщил я. Он пишет, что устроился и указывает свой новый адрес. Если не хотите брать телеграмму, я оставлю её у нас. Дверь тут же открылась. Эти костоломы обычно бывают такими кретинами. На пороге стоял незнакомый мужчина и протягивал руку. Тот самый, который сидел на стуле. Давай телеграмму. Сейчас. Я взмахнул пистолетом и негодяй упал от моего резкого удара. По его лицу потекла кровь. Я прошел дальше и услышал, как второй бандит зовет своего напарника, и еще услышал слабый стон Петра Евгеньевича. Очевидно, второй был умнее первого, поэтому он появился на пороге комнаты, держа нож у горла Шершенского, и я сжал в руке пистолет. Бросай оружие, приказал бандит. иначе я перережу ему глотку. Как нужно поступать в подобных случаях? По всех кинофильмах обычно показывают, как благородные шерифы и честные инспекторы уголовного розыска кладут своё оружие на пол, чтобы бандит не причинил вред захваченному заложнику. Только я всегда не понимал подобного благородства. По-моему, это большая глупость убрать своё оружие и позволить преступнику самому решать, как к нему поступить. По в 10 случаях из 10 бандит явно не оценит ваше благородство. Поэтому мы вам советуем: никогда не складывайте оружие, пусть даже пострадает заложник. Никогда не пытайтесь договориться с бандитом. Это ни к чему хорошему не приведёт. Никаких переговоров. Я ещё много лет назад узнал, что в Израиле законодательно запрещено вести любые переговоры с бандитами, взявшими заложников. Курс только на физическое уничтожение, чтобы там не случилось. Может, поэтому там случаются взрывы, но никогда не бывает захватов заложников. Преступники понимают, что их будут убивать, пока не перебьют всех, но никто не вступит с ними в переговоры. Теперь насчёт оружия. Предположим, что вы даже сумеете взять бандита живым. Но ведь гораздо лучше, если вы его уничтожите. Со всех точек зрения, даже с экологической. В конце концов, это он выбрал свой вариант. Раз взял заложника, угрожает ему смертью, Вы имеете полное право на нейтрализацию преступника, не задумываясь ни о каких-либо последствиях. Поэтому я, конечно, не убрал свой пистолет. Петр Евгенеевич посмотрел на меня измученным взглядом, в котором сквозила просьба о помощи. У него была растичена губа, и, кажется, он очень удивился, увидев ствол в моей руке. "Бросая оружие", повторил бандит. "Больше предлагать не буду, иначе горло ему перережу". Не забывайте, что я служил в спецназе, от нас стрелять хорошо учили. Я поднял пистолет и выстрелил этому гаду прямо в лоб. Он даже не успел ничего понять. Просто дёрнулся и сразу сполс на пол. Пётр Евгеньевич бросился к жене, она была без сознания. Вызывайте скорую помощь, попросил он. И милицию тоже, добавил я, глядя, как Пётр Евгеньевич поднимает с пола свою супругу. Слава богу, она была жива. Я сам позвонил сначала в скорую, а затем в милицию. и уже потом обратился к Петру Ивановичу. Вы меня извините, но мне лучше отсюда уйти, иначе начнут задавать слишком много вопросов и у меня будут неприятности. Откуда у вас оружие, Ренат? – спросил меня Оршаршенский. От прежней жизни, – пояснил я ему. Но это не важно. Главное, что он оказался в нужное время и в нужном месте. Вы меня извините, Петр Иванович, что все так глупо получилось. Они расспрашивали про вас, – сказал он. Но не я, наверняка Денисовна вас не выдали. Я в этом не сомневался. Простите меня, если сможете. И не оставайтесь больше в этой квартире. Лучше некоторое время пожить в другом месте. Что случилось? Почему они вас сыщут? Я был невольным свидетелем убийства одного известного человека. Честно это ведь я. И они теперь пытаются меня найти, чтобы устранить. Тогда вам действительно нужно отсюда уходить. Согласился Петр Евгеньевич. Возьмите мою машину и уезжайте. Кивнул я, протягивая ему ключи от автомобиля. С машины меня быстро найдут, очень быстро. Он, понимающий, кивнул и взял ключи. Спасибо вам за все. Искренне поблагодарил я его на прощание. И вашей жене спасибо. Я понимаю, как вам было нелегко, но вы держались. Да уж, было не просто. И вам тоже спасибо за то, что спасли нас. Вы его убили? Надеюсь. Я посмотрел на погибшего. Конечно, убил. Пуля пробила ему голову. Это смертный грех, попорочил Пётр Евгеньевич. Хотя я понимаю, что вы спасали мою жизнь. Пусть этот грех ляжет на меня. Не говорите так, попросил я. Вы спасали мою жизнь, Настоевич поповторил. Я всё время боялся, что вы попытаетесь подняться следом за мной, и тогда здесь случится нечто непредсказуемое. Ведь они спрашивали именно про вас? Шершенский посмотрел на убитого бандита, а потом на другого, который лежал оглушённый в коридоре у двери, и добавил: Странно. Я даже не мог подумать, что у вас может быть оружие. Очень странно. Почему вы беспокоились за свою тётю? И поэтому тоже. Уходите, предложил он. Быстро уходите. Я позвоню вашей тёте, чтобы она не возвращалась в Россию. И учтите, что милиция у нас на соседней улице, они прямо сейчас будут здесь. Вам нужны деньги. Надо же, какой всё-таки человек. Даже в такой минуте думает обо мне. Нет, спасибо. Но я хочу, чтобы вы знали, я не сделал ничего плохого, просто мне нельзя попасть в руки милиции. там могут оказаться сообщники бандитов, которые сегодня были в вашем доме, и меня зарежут прямо в КПЗ. Я всё понял. Не тратьте время на ненужные слова. Пётр Евгеньевич протянул мне руку, и я пожал её. Вы нас спасли, <связывая> повторил он. Спасибо вам за всё. И дай Бог вам удачи. Я повернулся и поспешил к выходу. Когда выходил со двора, у дома уже остановилась вызванная милицейская машина с тремя сотрудниками. Они резво выскочили из салона и направились к дому. Я не стал оборачиваться, выходя со двора, но теперь и точно знал, что Димаров и его компания не успокоится, пока меня не добьют. Значит, нужно самому останавливать этих мерзавцев. Я не объявлял им войну. Я просто приехал в город, чтобы охранять Тухвата. А они убили и Тухвата и Самвелла и даже Хасана Хизеровича, который вообще не имел к этим делам никакого отношения. А теперь еще и залезли в дом к Шершенским. Как хорошо, что моя родная тетка уехала в Германию. Я шел по улице, думая, куда мне лучше направиться, и неожиданно вспомнил, что у меня есть городской телефон Димарова. Я зашел в телефонную будку, набрал его номер. Не забывайте, что в 92-м у нас еще не было ни мобильных телефонов, ни нормальных пейджеров. Трубку подняла какая-то женщина. Можно позвать Леонида? попросил я поздоровавшись. Его нет дома. А кто это говорит? Это его друг. Легко соврал я. Мы привезли ему посылку из Германии. Может вы назовёте ваш адрес, чтобы мы могли передать её? Я домработница, сообщила женщина. Мы живём у Повелецкого вокзала. И она назвала адрес. Какой этаж? уточнил я. Четвёртый. Но у нас есть лифт, можете спокойно к нам подниматься. Не сомневаюсь, ответил я. И вы меня ждёте. Когда всё-таки придёт Леонид? Он обычно появляется ближе к вечеру, пояснила женщина. Но вашу посылку я ему передам, можете не беспокоиться. А я и не беспокоюсь. Теперь я знал, где проживает этот предатель. Настал время с ним расчитаться. За погибших тухваты и Самвела, за убившего Мубарякова, за мучения семьи Шершенских. Я подумал, что меня уже никто не остановит. Пообедав в городе, уже через несколько часов я поймал проходившую мимо машину и поехал к дому Димарова. Уселся на скамейку во дворе, подняв воротник своей куртки и надвинув кепку почти до бровей, и стал терпеливо ждать, когда, наконец, появится здесь предатель. Ждать пришлось долго, около двух часов. В восьмом часу вечера мимо меня на свистовое прошел Леонид, и я, поднявшись, двинулся следом за ним. он вошёл в подъезд, неплотно прикрывая за собой дверь. Мы поднимались практически вместе. Наконец, на площадке второго этажа он обернулся и увидел меня. Нужно отдать ему должное, сразу узнал. И криво усмехнувшись, негромко спросил: Сам пришёл? Сам, подтвердил я. Пришёл, чтобы посмотреть в твои подлые глаза и ещё раз плюнуть в твою рожу. Не говори так, нахмурился Леонид. И уберя оружие, Никто не виноват, что всё так глупо получилось. Убери пистолет, и я тебе всё расскажу. Честное слово, расскажу. Конечно, я ему не поверил. И мой пистолет продолжал давить ему в спину. И если он дёрнется, если попытается хоть что-то предпринять, я сразу выстрелю. Только один выстрел, и Леонид больше никогда и никого не предаст. Убери пистолет, снова попросил он. Я же тебе сказал, что всё объясню.